Глава 25. Абсолютное оружие. Гайдо опускался, выставив перед собой как тонкую руку манипулятор, в котором держал баллон. Алиса единственная заметила появление своего друга и подумала, что этот баллон она недавно видела. В тот же момент ее браслет-передатчик зашептал голосом Гайдо. «Алиса, ныряй в воду, у тебя три секунды». «А Карла?» «Ныряй, потом разберемся." — крикнул Гайдо. У него тоже нервы были на пределе. Алиса побежала через рельсы к реке. Медсестра бросила взгляд на нее, Но ненависть Карла была так велика, что она выкинула Алису из головы. Алиса рыбкой нырнула с берега и ушла вглубь. Русал с русалкой, увидев прыжок Алисы, последовали за ней. И вовремя. Потому что из баллона широкой струей вылетел белый порошок. В мгновение ока легким облаком он окутал всех, кто был на берегу. Крыс взглянул вверх, И увидел Гайдо. «Ну, вот это наглость!» — закричал он. «Я ж тебя из пулемета собью!» Но договорить крыс не успел, потому что его охватил страшный зуд и чих. Всё тело зачесалось так, что он начал срывать себе одежду и выть. Крыс выскочил из корабля и покатился по траве. Крыс налетел на весельчака О, и вместе они врезались в диктаторов и тиранов, которые отчаянно чесались, сломая ногти и расцарапывая себя в кровь. Даже Карлос свалился с кристалла и начал корчиться у его ног. Даже крокодилы перевернулись брюхом кверху и раздирали себя когтями. И во всей этой сутолоке, в диких криках и воплях, в возне и суматохе не пострадала лишь Алиса, которая вынырнула на середине реки, не попав под порошок. Русалки да робот-сейф, он же кристалл. Ведь робота не чешется. Алиса не смогла сдержать смеха. А ведь еще недавно она хотела выкинуть. Средство от насекомых, которое забыла на гайдо Ире. Вот что значит быть настоящей женщиной. Не выкинула и пригодилась. И вдруг Алиса увидела невероятную картину. Из открытого люка пиратского корабля выскочили два странных существа. Одно из существ было одето в длинный шелковый халат, но вот головы у него не было вовсе. А у второго была голова в противогазе и шаровары, а между маской и шароварами была пустота. Эти существа тоже чесались и извивались. Галкоры! закричала Алиса. Галкоры, папины нашлись! Галкоры в мучениях срывали себе остатки одежды и вот-вот могли исчезнуть. Кристал! крикнула Алиса Роботу Сейфу. Лови вон тех двух страшненьких почти невидимых! Они наше зоологическое достояние! И сама тоже побежала за галкорами. Но следует признаться, что галкоры успели сорвать себе одежды и пропали так что бежать пришлось по следам, как за человеком-невидимкой. «Чем ловить невидимок?» — сказал робот-кристалл. «Я займусь наведением порядка, а то непонятно, зачем меня сюда прислали». «Здесь порядка сейчас, не наведешь, – крикнул с неба Гайдо. – «Лучше давай улетим отсюда, а они сами пускай разбираются». «Никогда!» — громко ответил робот-шкаф. «Никогда я не отступал с поля боя!» «Вижу-вижу, что ты был когда-то боевым роботом», — засмеялся Гайдо. «Но, насколько я знаю, последний час ты просидел в яме, и ничего не случилось». «Я чинил свою ногу», — сказал робот-кристалл. «А теперь намерен сражаться». «Тогда слушай Алису. Командует она», — сказал Гайдо, который знал, что Алиса его не подведет. Алиса, наконец, схватила Галкоров и Гайдо, нежно обняв их манипуляторами, перенес внутрь себя. Затем она оглядела боя. Алиса понимала, что пройдет еще несколько минут, и все придут в себя, ведь в сущности ничего не случилось. Почешется вернутся к своим безобразиям. Значит? Значит, надо было их оставить на необитаемом острове. «Давай конец!» — крикнула Алиса своему кораблю. «Ха-ха-ха! Я горжусь своей хозяйкой!» — засмеялся Гайдо. В мгновение ока Гайдо выпустил буксирный магнитный зацеп и схватил им корабль пиратов. Чмок! Корабль пиратов прилепился к Гайдо. «Заноси Карла в корабль пиратов», — приказала Алиса, и робот Кристал тут же подчинился, потому что он привык подчиняться, когда ему приказывают. Затем он и сам забрался в корабль пиратов. «Русал, русалка, срочно бегите в корабль пиратов. Мы отчаливаем через минуту». «О, нет!» — закричал крыс, стараясь подняться. «Я вложил душу в мой корабль!» «Получишь его в интергалактической полицию, комиссара Меладара, сказала Алиса, вместе со своей черной душой. Русал Гамлет с невестой взобрались в пиратский корабль. Гайдо задраил люк и спросил по внешней связи. «Эй, на пиратской шаланде, к старту готовы?» «К старту готовы», — ответил робот Кристал и захохотал басом. И тут же Гайдо, ведя на буксире пиратский корабль, поднялся в небо и взял курс на базу инспектора Карла Жерардо, которая, как известно, крутится на орбите вокруг планеты «Тишина». А те, кто остались внизу, диктаторы, пираты и крокодила, так мучились и чесались, что не сразу сообразили, что их оставили на необитаемом острове. На станции русалки и люди тщательно вымылись с мылом, чтобы избавиться от порошка, потом попили чаю, И решили, что Алиса полетит с русалом и русалкой на гайдок к планете Уксу, волоча на буксире пиратский корабль, в котором лежит детская железная дорога. А Карла будет ждать патрульного крейсера, которому все расскажет. Только стали прощаться, как все планы рухнули. Станция закачалась. К ней со всего размаха причалил патрульный крейсер «Интеркпола». Люк в станцию распахнулся, и появился сам комиссар Меладар в полном боевом облачении а за ним его ассистенты, помощники и адъютанты. «Ставайтесь!» — рявкнул он с порога. «Ваша игра закончена. Я узнал эту пиратскую шаланду!» «Милодарчик!» — взмолилась Алиса. «Не надо. Мы с Гайдо уже все сделали!» «Что вы сделали?» — спросил Милодар. Он только тут узнал Алису. «Мы победили космических пиратов и всех тиранов и диктаторов галактики!» «Шутки в сторону!» — обиделся комиссар Милодар. Я несся через всю галактику, чтобы спасти вас. И вообще неизвестно, на самом деле это Алиса или переодета пиратка. К счастью, вошли Шихерезада и Кора Орват. Миладар, стали они умолять Великого Сыщика. Мы знаем Алисочку и клянемся тебе, что это она. Вы хотите сказать, что девочка 12 лет может победить космических пиратов, захватить в плен их корабль и изолировать на планете всех тиранов? И спасти меня, скромно добавил инспектор Карла. И вернуть мою любовь? вздохнула русалочка. Может, сказала Шахерезада. И когда Алисочка отвезет на планету к Судетскую железную дорогу, я попрошу её найти моего любимого мужа, синбада морехода. Ты согласна, Алиса? Конечно, согласна. Если маму отпустит, сказала Алиса. Какая мама не отпустит моего агента номер один? Закричал комиссар Милодар. Ты не знаешь моей мамы, ответила Алиса. «Тогда я поговорю с отцом». «Когда будешь говорить с отцом, — сказала Алиса, — не забудь его порадовать. Я нашла его галкоров». «Где они? Где они? Почему я их не вижу?» спросил комиссар. «Потому что они невидимы». «А как же их найти?» «Пускай Шехерезада отнесет им несколько своих нарядов. Галкоры обожает яркие одежды». «Хоть сейчас!» сказала Шехерезада. «Не смей раздеваться!» крикнул комиссар Милодар. «Здесь же дует. ты простудишься». «Бывают же такие наивные комиссары!» — воскликнула Шахерезада. «Неужели вы думаете, что на свете есть принцесса, которая отправится в космическое путешествие, не взяв с собой, по крайней мере, дюжины платьев?» С этими словами Шахерезада вышла из отсека, а комиссар принялся расспрашивать Алису о том, как ей удалось справиться с восстанием тиранов. Потом робот-кристалл принес всем чай, Алиса и ее друзья расселись вокруг стола, дверь отворилась — и вошла Шахерезада. «Садись к нам», — сказал Милодар, «а то чай остынет». Он подвинулся, чтобы Шахерезаде было куда сесть, но тут же смертельно побледнел и схватился за сердце, потому что у Шахерезада не было лица. Платье было, туфли с загнутыми носками были, кашемировая шаль была накинута на волосы, а лица не было. Следом за Шахерезадой появилась еще одна Шахерезада, и у нее не было лица». «Кажется, я схожу с ума», — прошептал Мелодар. И вот тогда вошла третья шахерезада, самая настоящая, с лицом и даже улыбкой на лице. «Ах, комиссар, комиссар», — произнесла она под общий смех, — «неужели вы не можете отличить принцессу от Галкора?»